Глава 24. Блю. Четвертый курс, шестая неделя, настоящее время. После того, как я ввела присланный мне Джейсом адрес в карты, я выяснила, что моей целью является художественная галерея под названием «Премия». Мы не обменивались сообщениями после того, как он предложил встретиться. Я ответила ему, просто послав смайлик большой палец вверх. И вот теперь в эту случайно выбранную субботу в середине октября Я поплотнее запахнула свой бежевый тренч-код перед тем, как зайти в нужное помещение. Художественные галереи напоминают доски для приготовления закусок. У вас редко находится время, чтобы скрутить кусочки солями в форме розочек или нарезать сыр идеально ровными кубиками. Но если время есть, то оно того стоит. Эта художественная галерея не была исключением. Она тоже оказалась доской для приготовления закусок. Само помещение было небольшим, тускло освещенным и в какой-то мере вызывало клаустрофобию, потому что масса людей толпилась у картин. Но здесь было и свое очарование, от которого у меня перехватило дыхание. В центре помещения стоял деревянный стол, а на нем лежало не что иное, как чертово гребаная доска для приготовления закусок. Ха-ха. Рассмеялась я, больше не держась за швы Транчкота. Какое совпадение. Здравствуйте. Меня приветствовала очень высокая и очень худая женщина с красными ногтями и накрашенными алой помадой губами. Вы заказывали какую-то работу? Погодите-ка, что? Это какое-то частное мероприятие? Я откашлялась, радуясь, что из-за тусклого освещения не видно, как вспыхнули мои щеки. Я тут договорилась о встрече с одним человеком. «О, прекрасно!» Она улыбнулась так радостно, что я могла бы загореться от этой ярко вспыхнувшей улыбки. «В таком случае я оставлю вас в покое. Не буду к вам больше цепляться». «Да ты и не цеплялась ко мне. Зачем это было вообще говорить?» Я обводила взглядом стены и раздумывала, не написать ли Джейсу. «Как глупо получается», — мелькнула мысль. «Я буквально нахожусь здесь, именно там, где он хотел меня видеть», И все равно отказываюсь первой писать сообщение. Через две минуты, на протяжении которых я маячила у какой-то каменной статуи и чувствовала себя неловко, я отправилась к единственной картине, которая привлекла мое внимание. Перед ней стояли пара человек, поэтому я сначала держалась за ними, анализируя полотно и его простоту. Я склонила голову набок, прослеживая путь черной линии, которая кружила вокруг красной точки. Еще одна серая линия пересекалась со второй черной линией и идущей зигзагом линии цвета «Электрик», примерно такого же цвета, как мои волосы. Линия цвета «Электрик» проникала в пустые места между завитками. Ни одна из линий не касалась красной точки, только идущих по периметру алого и белого мазков, которые переходили один в другой и исчезали друг в друге. Именно тогда мне и стало любопытно. Я прищурилась, чтобы прочитать описание картины. Табличка под ней гласила «Управление хаосом». «Вам нравится?» — спросил голос у меня за спиной, мягко, но при этом напористо. И задававший вопрос человек ожидал утвердительного ответа. «Я именно его и дала, не поворачивая головы». Не время для умных ответов. Это не было игрой. Картина была великолепной и заслуживала признания. Она уникальна, не похожа на все остальные здесь. Я была бы не я, если бы не добавила немного экспрессии. Я повернулась, чтобы посмотреть на лицо человека, с которым разговаривала, и тут же встретилась со взглядом зеленовато-голубых глаз, увидела идеально зачёсанные назад светло-каштановые волосы и фирменную сережку с крестом в паре с одной жемчужиной. Он был одет во все черное. Застегнутый на все пуговицы пиджак, узкие брюки и Оксфорды. На запястье болтался серебряный браслет и подмигивал мне. «Джейс», — выдохнула я не в силах больше удерживать его имя у себя во рту. Рядом с ним стояла женщина, которая, несомненно, и задавала вопрос. Ее голос соответствовал лицу. «Доброе. Но устрашающее, яркое, при этом таинственное». Красные волосы были заколоты сзади, две оранжевые пряди падали ей на лицо. Она была гораздо выше меня, но гораздо ниже Джейса. Все были ниже его. Он имел такое телосложение, что возвышался над людьми. «Спасибо за комплимент», — поблагодарила она, протягивая руку. Мел Клорфор. Я художница». У нее были острые ногти, которые сияли, как серебряные бриллианты. Серебряные бриллианты, которые также называют серыми, стальными или голубиными, получили свой цвет из-за вкраплений водорода. Они бывают разных оттенков и являются полупроводниками электричества, в отличие от большинства бриллиантов и алмазов. Они выглядели гораздо лучше, чем мои черные акриловые, казались гораздо более дорогими. Я отметила про себя, что мне нужно переделать ногти и на этот раз сходить в салон, а не использовать дурацкие накладные, купленные на Амазоне. Джейс Боунд. Он тоже официально протянул руку, словно мы с ним никогда не встречались раньше. На секунду я задумалась, все ли со мной в порядке. Я участвую в какой-то программе имитационного моделирования? Может, последние несколько недель существовали только в моем воображении? Но тут он мне улыбнулся. Я взяла его руку в свою, смакуя ощущение. То, которое появлялось, когда она прикасалась к моей затем отпустила его пальцы. «Блю Хендерсон», — я обращалась к Мэл. «Расскажите мне побольше про эту картину». Мы обе подошли к ней, ее туфли на плоской подошве шуршали, касаясь бетонного пола, мои издавали звон, как колокольчики. «Как вы думаете, что это значит?» — спросила она снова вопросительно, глядя на меня. Чем дольше я смотрела на полотно, тем труднее мне было понять смысл управление хаосом. Я гадала, размышляла и взвешивала, нырнула глубоко в свою душу, чтобы выудить ответ. Его не было. Я ненавидела ошибаться. Но догадаться я не могла. В голове было пусто. «А он знает?» Я бросила взгляд на Джейса, который стоял прямо за мной, очень близко. «Если бы я сделала один шаг назад, что мой каблук оказался бы прижат к носку его полуботинок. Я решила испытать удачу. И оказалась права. Джейс находился всего в нескольких сантиметрах от того, чтобы обхватить руками мою талию. Меня только это и волновало. А не какая-то треклятая картина. «На самом деле нет», — ответил он тихим голосом, который прокатился сквозь меня, словно извержение вулкана. «Хочешь объяснить, Мэл?» Он провел кончиком пальца вдоль моего предплечья перед тем, как убрать его, и сделал шаг назад. Он сделал это специально. Я шагнула вперед, чтобы расстояние между нами увеличилось. Если он хочет, чтобы было так, прекрасно. Он фыркнул. Вначале я подумала, что снисходительно, но когда мы встретились с ним глазами, я увидела, что он смотрит на меня игриво, а его глаза светятся. При виде этого уголки моих губ пошли вверх. «У меня есть друг-бизнесмен, и он попросил меня написать что-то мощное. Такое, как он», — начала объяснять Мэл. «Это его слова, не мои». Мы все засмеялись после этого, и я почувствовала единение с этими людьми, принадлежность к этому кругу. Он объяснил мне, что какие-то внешние источники управляют всеми сторонами его жизни. Он работает, чтобы жить, и таким образом удовлетворяет кого-то, кто стоит над ним. Он хорошо питается, чтобы быть в хорошей физической форме. Затем этот цикл повторяется каждый день. Это черные линии, которые вы видите. Она показала на круге, окружающую красную точку, затем палец Мел переместился на серые линии. Эта серая область — те части его жизни, которые дают ему простое земное счастье. А эти зигзаги она провела пальцами вверх и вниз по синим линиям. И есть хаос, неизбежная сердечная боль. Она продолжала говорить несколько минут про интересные линии, про то, каким образом они соотносятся с мужчиной, которого я никогда не видела в жизни, и я слушала каждое слово. То, каким образом она говорила о чем то чем страстно увлекалась, и это было очевидно, заставило меня задуматься о моей собственной жизни, о том, что движет мной, что заставляет меня реагировать и действовать. Раньше я любила фотографировать. До того, как мой отец стал законченным алкоголиком, он купил мне одноразовый фотоаппарат на мой седьмой день рождения. Я бросила его на землю и сломала. Я хотела кукол Барби, как и все остальные девочки. Он купил мне новый фотоаппарат. Сказал, что я должна быть другой, выделяться и отличаться от других. Потому что жизнь скучная, а мир идет к концу. Нужно сделать его ярким и полным жизни, как была та девочка, которую он видел во мне. Не думаю, что он вообще кого-либо видел во мне, но, по крайней мере, он делал вид. Я тогда не знала, что у меня с ним осталось всего три года. Если бы знала, то, может, разбила бы второй фотоаппарат и третий или четвертый, Или, может, я вообще отказалась бы от фотографирования. Куда бы мы ни ходили... Я брала с собой уродливый желтый прямоугольник и делала фотографии травы, неба, птицы на дереве или ребенка на качелях. Все является искусством в своем роде, если только открыть глаза, чтобы увидеть. В Последнее время я была склонна держать их закрытыми. Теперь единственным искусством, которое я знала, были картины в музеях, граффити на кирпичных стенах и татуировки у меня на коже. Я их прятала. Об их существовании знали только люди, с которыми я спала, а может, и они не знали. Обращали ли они внимание на что-то еще, кроме моего голого тела? Кроме обнаженки их вообще что-то интересовало? В некотором роде я хотела их скрывать. Шрамы под черными чернилами больше не были частью меня. Я приписывала им новое значение. Эти татуировки стали единственным видом искусства. Они напоминали мне, что искусство вообще существует, что это не только холсты и кисти. Они напоминали, что, может быть, внутри всего этого спрятана маленькая девочка с одноразовым фотоаппаратом, которая скучает по отцу. По отцу, который не скучал по ней, который не мог скучать по ней. «Что означает «красная точка»?» спросила я, сглатывая воспоминания. Мэл улыбнулась. «Это он. Белое вокруг него создает пространство между тем, чем он может управлять, и тем, чем не может. Он здесь в безопасности, в этом оттенке красного». «Он здесь в безопасности, в этом оттенке красного». Пара, стоявшая рядом с Мэл и Джейсом, втянула их в разговор. «Ко мне они не обращались». Я была на незнакомой территории, а они, казалось, вписывались. Джейс в своем изысканном одеянии и Мел с блестящими серебристыми ногтями. Под моим тренчкотом скрывалось черное платье с воротником-хомутом, но мне было комфортнее, когда мое тело прикрыто, чтобы никто не мог увидеть определенные части меня. Я сделала шаг в сторону от разговаривавшей компании, потому что не была включена в этот разговор, и шагнула к управлению хаосом. Ни одна линия, ни один завиток, ни один острый край не касались красной точки. Красный оттенок являлся непроницаемым силовым полем, защищающим героя от внешнего мира, от боли, которая приходит извне. В это мгновение я могла только молиться и гадать. Я когда-нибудь найду оттенок синего, оттенок себя.